Голова сорок девятая. Поле. Свихнулась. Точно спятила. Только так могу объяснить слова, которые вырвались. Это не я произнесла. Я не могла такое сказать. Умру? С чего бы? Да, мне снова будет больно, но это лишь очередное погружение в лед после обжигающего пламени. Но стоило словам вырваться, как ко мне... Медленно приходило осознание, что я уже не та Пелагея Романова из России. Той измученной жизнью и коллекторами девушки больше нет. А теперь я женщина. И дело не в том, что Макс лишил мое тело девственности. Изменения сильнее, сложнее, глубже. Каждый день с монстром менял меня, ломал стереотипы, крушил границы, переворачивал сознание, будорожил эмоции. Я будто была вынуждена ходить по лезвию меча. Прояви слабость, страх, панику это убило бы меня. Но каждый раз, наклоняясь над бездной, я понимала, что ранища стопы лезвия единственное, что не позволяет мне упасть, что отрезвляет меня и не даёт поддаться удушающему туману бездействия. Будто циркачка я научилась. Нет, я ещё не ходить, но балансировать на этом лезвие. Монстр безвозвратно изменил моё тело и сознание, а сейчас спрашивает, почему я умру, если он точно так же будет поступать с моим сердцем. Неужели непонятно? Зверь уже запустил острые когти лишь кончики, но я уже сладко замираю от предвкушения. Чего я жду? Вот это и вызывает дрожь тела, души и сердца. То ли монстр решил поиграть, то ли вырвать из меня жизнь. Что ты хочешь услышать? Сухас спросила, я глядя на Макса в упор. Мы молча буравили друг друга взглядами. Я отчаянно желала ответа и страстно жаждала, чтобы он промолчал. Не говори мне то, что я хочу услышать, Макс. Пожалуйста, молчи. Я так сильно боюсь того, что ты скажешь. Оставь мне ниточку надежды, тоненькую, будто лезвие меча, на котором я научилась балансировать. Этого достаточно, Макс. Я не потребую большего от извращённого монстра с некогда вырванным сердцем. К нам подбежал Дэми. "Макс, вздание, он осёкся и окинул меня строгим взглядом. Ты ещё не одета? А ну брысь в норкушку, чтобы через минуту была готова. К чему?" Я тревожно уставилась на охранника. "Что происходит?" Макс посмотрел на меня так, что по спине прокатился холод. "Дорогов, Выскользнув из объятий Честернера, я бросилась в спальню и едва ли не быстрее, чем убегала от монстра. Судорожно вытряхнула из принесённых Дэмми пакетов содержимое и торопливо натягивая первые попавшиеся вещи, бормотала проклятие. Вот зачем я это сделала? Зачем позвонила Владимиру Дорогову? Да потому что Макс не согласился на мой план. Раз за разом он категорически отказывался, и мне всё сильнее казалось, что он мне не доверяет и никогда не будет. Зверю прямо решил, что я лишь хочу от него сбежать, и стоит мне оказаться у дорогого, я тут же вернусь к Вите. Макс озвучивал это много раз, и никакие мои убеждения на него не действовали. Оказалось, что слова на него и не произведут должного впечатления. Мой монстр с первого дня видел и оценивал лишь действия. Поэтому я решила во что бы то ни стало добиться исполнения моего плана. А он действительно был безумным. Это даже не самоубийство. Режиться сунуть носки в якут за можно, если ты мазохист, который хочет умирать максимально медленно и ужасающе мучительно. С каждым переведённым мной документом я понимала, что предыдущий переводчик намеренно допускал ошибки, смягчая, а то и кардинально меняя содержание не по незнанию. Наоборот, этот человек прекрасно понимал, что за компромат попался ему в руки и хотел жить. Он оказался намного умнее меня, но в его сердце не впивались острые когти монстра. Ему неведомые муки, которые выжимали все эмоции, выжигали до единой мысли и желания, когда Максим ораживал меня льдистыми глазами. Я будто попадала в поток ртути, не могла ни дышать, ни двигаться, ни кричать. Единственное, чему благодарна, что я не могу двигаться, когда он так смотрит. иначе бы ползала у монстра в ногах и умоляла взять меня, как он всегда желал. Я горько улыбнулась. Ты смертельно отравил меня, Макс. Твоя ледяная грусть уже проникла в мои вены, поразило сердце. Если ты обманешь меня, я умру. Это правда. Как и то, что умру, если ты меня не обманешь. Я не смогу жить без своего монстра, но и со зверем продержусь не сильно дольше. А маме Честенер обещал позаботиться, а большего и не нужно. Мне в любом случае конец, и я решила его приблизить. Поддалась эмоциям и, решив напоследок доказать Максу делом, что я никогда и ни за что не вернусь к Дорогову, выкрала телефон своего мучителя и позвонила по номеру, который нашла в папке. И вот результат. Не прошло и часа, как в здании кто-то проник. Судя по обеспокоенному виду Дэми, угроза была серьезной. Я не собиралась мешаться под ногами и тянуть время, ведь сама ускорила события. Я помогу тебе, Макс. Сделаю всё, чтобы уничтожить твоего врага. Ты отобрал у меня тело и выкрав сердце, но жизнь свою я отдам добровольно.